Глава двадцать первая Давно Ланье не был ни в каких поездках. Он взял такси, попросил водителя не спешить. Времени было предостаточно, а лихачества он не терпел. Так, откинувшись на заднем сиденье авто прямо за водительским, Ланье думал о предстоящей встрече с давним другом. В Принстоне у него ни с кем не было близких отношений, ни с кем из равных ему. Адевит лишь внимал всему, что говорил Ланье. Те же, кто был на равных с профессором, сторонились его до недавнего времени. Как же всё общее признание меняет отношение к тебе, думал Ланье. Вот ты был никем, просто профессором среди таких же профессоров, но стоило журналу напечатать тебя, как перед тобой лебездят к тебе прислушиваются. Один из замдеканов даже отдал Ланье последний шоколадный кекс в столовой. «Отказ от кекса – это уже серьезно», – усмехнулся про себя профессор. «До «Да чего же может дойти человеческое лицемерие?» Два дня назад декан вызвал его к себе и ненавязчиво так поинтересовался, во сколько же выльются затраты на его исследования. Ланье, будучи человеком скромным, назвал, как ему казалось, совершенно не скромную сумму, но и этого декану показалось мало. Это очень мало, профессор. Я рад, что вы обойдётесь этим, но университету необходимо новое оборудование. Было бы очень, кстати, если бы совершенно случайно оно понадобилось и вам. Через месяц у нас консилиум со спонсорами, и им интересно знать, на что мы тратим их деньги. Пара проектов, как вам известно, были перекуплены китайцами, мы уже не знали, что и сказать, и тут вы, вы, уважаемый мистер Ланье, Для меня честь работать с вами. Он сжал его руку настойчивой дружеской хваткой, и это несмотря на то, что ещё совсем недавно отчитывал его в этом же самом кабинете, стыдя и унижая как ребёнка. Может, наши отношения не всегда были гладкими, уловил он скептический настрой Ланье, но как говорится, кто прошлое помянет, тому ж что... Ланье всё ещё был в такси. Он открыл глаза и посмотрел на своё отражение в окне автомобиля. Нечёткое, ускользающее, оно то исчезало, то появлялось вновь. Как же случайна жизнь, думал Ланье. Если бы 100 лет назад Эйнштейн не увидел своего отражения в окне мчащегося поезда, то физика не была бы той, что есть сейчас. Может, об этом он и расскажет студентам в Бронксе. о случайных открытиях изменивших мир или он будет говорить о себе шац обязательно заставит его рассказать о себе а ланье обязательно смутится инес не раз говорила ему что о себе надо говорить всегда и всегда только в лучшем ключе скромностью ещё никто ничего не добился ах инес ланье вспомнил с какой гордостью она каждое утро разбирала почту и с каким воодушевлением читала письма приходившие к нему Кто ему только не писал, даже из-за границы. А на физическом форуме открылось несколько веток с дискуссиями, люди спорили о перспективности или провале его теории. В Ланье часто писали посторонние люди, он даже не знал, кто они. Ему и не нужно было знать. Но этот человек в чёрном костюме всё никак не выходило у него из головы, кем же он был? Научёного не похож, может, один из спонсоров догадался Ланье Догадался и тут же успокоился. Так всегда было. Они прощупывают почву, желая узнать, сколько же в действительности будет стоить исследование, не завысит ли цену декан, а может, его хотят перекупить другой университет. Это вполне объяснило бы тот флёр скрытности, который витал над незнакомым господином. Жаль, Ланьги не догадался спросить, как его зовут. До университета оставалось немного, пару раз он вздремнул, и оттого время показалось таким съёжиным, что он и не заметил, как прошёл сквозь него. Всё же время формируется сознанием, размышлял профессор. В бессознательном состоянии времени для нас нет. У дверей колледжа его встретил Анри Шац. Друг, раскрыл он объятия. Альберт, как я рад, что ты откликнулся на моё приглашение. Я и не надеялся даже. Шатс лукавил. Он ещё как надеялся. Я не мог отказать, улыбался Ланье. Да и развейца мне не мешало бы. Отлично, отлично, хлопал Шатс друга по плечу. Значит, ты открыл физический факультет? Да, пару лет назад. Ну, как я открыл? Открыл-то университет, а меня пригласили, чтобы возглавить его. И у тебя получилось? Н не совсем. Что ты имеешь в виду? Они поднимались по лестнице и уже зашли в университетский холл. Желающих не так много. Всё же раньше этот университет был сугубо гуманитарным. Он и сейчас такой, с гуманитарно-религиозным уклоном. И кому-то здесь интересна физика? Потому я и позвал тебя, зная, как ты можешь заинтересовывать. О, это большая ответственность, Анри, смутился Ланье. Не бери в голову. Ты звезда, а молодёжь нынче только и клюёт на известность. Если мне удастся заманить хоть одного студента на твой факультет, я буду счастлив. Лекция проходила блестяще. Ланьев вспомнил, как когда-то он и сам был вот таким же слушателем и внимал не менее известным профессорам, а теперь они внемлют пению птиц на городском кладбище, а он вот здесь пытается донести законы физики до совсем ещё юных умов. Умов, как заметил Ланье, было так и предостаточно, почти полная аудитория. Наверное, им пообещали зачёт по какому-то из предметов, иначе чем можно было объяснить такой интерес к физике? Не иначе Шац подсуетился, не хотел, чтобы друг приехал в пустую аудиторию. Так оно и или нет, но его всё же слушали. В один момент, в тот самый, когда Ланье рассказывал о случае с Эйнштейном в поезде, ему показалось, что на задних рядах среди особо шумных студентов стоял тот же самый господин, которого он видел во дворе Принстона, только теперь он был не один, их было двое, двое одинаковых в чёрных костюмах, один был в шляпе, Они внимательно слушали Ланье и разговаривали друг с другом, не поворачивая головы. Ланье мог читать по губам, но было слишком далеко, чтобы разобрать, о чём они говорят. Они пришли за мной, подумал Ланье, и это никакие не спонсоры. Какой спонсор будет бегать за учёным? Все договорённости осуществляются за закрытыми дверями, в серьёзных кабинетах. Значит, они следили за ним, они знали, что он приедет сюда. Ланье пробил холодный пот. Он машинально дочитывал лекцию и боялся, ужасно боялся, не за жизнь, за своё исследование, что если ему не дадут его закончить, что если всё закончится, не успев и начаться. Он глубоко вдохнул и выдохнул, посмотрел на ожидающих его студентов. Скорее всего, он всё же прервался и какое-то время молчал. Ланье посмотрел на Шаца, взгляд того тоже был выжидающим. Точно оплошал, подумал Ланье. Он взглянул в свои записи, потом снова на аудиторию. Тех господ уже не было, будто и след простыл. «Может, показалось?» — подумал Ланье. «С его-то близорукостью что только не покажется». Лекцию он продолжил с большим энтузиазмом и завершил, сорвав аплодисменты. «Отлично!» — сказал Шац, подойдя к нему. «Ты, как всегда, на высоте!» «Да брось!» Я бы хотел попросить тебя, если, конечно, это возможно, приезжать к нам хоть раз в месяц. Если хочешь, откроешь свой курс. Ланье совсем этого не хотел. Конечно, сказал он. Я с радостью. Нужно лишь сверить графики. Да! Шатс ударил себя по лбу. Конечно, у тебя совсем мало времени. Ланье оглядывался по сторонам. Студенты выходили из аудитории, теснясь в дверях, смеясь и толкая друг друга. Ты кого-то потерял? Ты не видел здесь никого постороннего, спросил Ланье. Нет, протянул Шац. А ты кого-то видел? Наверное, и показалось, улыбнулся Ланье. Ты устал, мой друг. Не выпьешь ли кофе? Нет, спасибо. Я обещал же не вернуться пораньше. Конечно, конечно. Шац проводил профессора до дверей колледжа. Ну всё, сказал Ланье. Дальше я сам. Нет, я посажу тебя в такси, засуетился Шац. Не успели они спуститься, как к ним подъехал автомобиль, жёлтый с шашечками на крыше. Ланье попрощался с другом, пообещал ему обязательно быть, сел в такси и уехал. В Принстон, пожалуйста, сказал он. Как скажете, профессор. Откуда он знает, что я профессор? напрягся Ланье. Наверное, статью прочитал. Успокоился он.